Отец Жизеф усмехнулся и в полголоса прочитал изречение из первой книги Моисеевой. «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Однако телесная красота, продолжая святой монах свои размышления, будучи неопределяемая разумом и невыразима словами, не годится для наемных убийц, как примета. Так как же они тогда распознают Петра по отсутствию безымянного пальца на левой руке? Вот это уже понадежнее, ибо утверждение «у Пьера не левого безымянного пальца» относится к числу измеряемых и вычисляемых Сущности, где человек отторгнутый от Бога, а ведь наемный убийца наверняка отторгнут от Бога, чувствует себя как дома, является для холодного разума более надежным и доступным признаком, нежели неопределяемое из области платонических идей высказывание: «Пьер Красив». Однако убийце нужно достоверно распознать свою жертву уже издали, чтобы успеть изготовиться к действию. А отсутствие безымянного пальца на далеком расстоянии установить трудно, не говоря уж о том, что сам покрой монашеской сутаны так и уводит в соблазн засунуть правую руку в левый рукав и наоборот. И тогда рук просто не видно. «Нет, так дело не пойдет». Необходимо, как это не трудно, вжиться в образ мысли наемного убийцы, чья задача — отправить Пьера на тот свет. Если бы, к примеру, я, отец Жозеф, оказался на его месте и исходил из того, что Пьер по-прежнему одет монахом, я ведь не знал бы, что ему Пьеру встретился по дороге, замечательный советчик, убедивший его сбросить этот наряд, то я наверняка попытался бы скрытно помидеть его сутану чем-нибудь бросающимся в глаза. Скажем, подкупил бы трактильщика, у которого пир ночевал, чтоб тот ненароком испачкал ее колесной мазью, залил красным вином или напротив. Дойдя в своих рассуждениях до этого места, отец Жозеф ощутил, как, несмотря на студеный ветер, дувший ему в лицо, лоб его покрылся испариной. В внезапном озарении он припомнил, что Петр вчера на какую-то долю секунды увидел, или ему это показалось, одного из всех негодяев, которые заманили его в ловушку во Францию, и как потом трактильщик, весь вечер сердитый и неприветливый, вдруг ни с того ни с сего подобрел предложил им ночлег в отличном номере, послал свою дочку за их сутанами, якобы для того, чтобы их почистить. Ха, с какой бы это стати? Да как раз для того, чтобы как-нибудь пометить сутану Петра, на которого вчерашний негодяй показал ему пальцем. А я-то трижды идиот, озлился на себя отец Жозеф, Топаю себе по пустынной долине Роны в Меченой Сутане и стараюсь слиться с Богом, как будто о моем слиянии с Богом уже не позаботились и без моей спасительной воли и усилий. И взбешенный святой отец попытался как можно быстрее избавиться от этой отметины, как называл он про себя эту в голубой цвет окрашенную бечевку которая всю сегодняшнюю дорогу постоянно его раздражала. Но то ли от того, что у него тряслись руки, то ли потому, что она была слишком туго затянута, никак не мог развязать узел, которым шнур стягивался у пояса. А пока он возился с этим узлом, все более раздражаясь, ибо совершенно явно чувствовал, как откуда-то из глубины леса, в котором разыгрывалось это вроде бы... Безлюдная сцена. За ним наблюдают и смеются. Его слух, обострённый тревогой, различил шевеление деревьев, кустов и трав.